Глава 30. Работа, которую подогнала мне Кошкина, заключалась в зачистке и охране локации на изнанке и, возможно, в нормальном мире для некоего мага-археолога. Скорее всего, проблем не будет, но на всякий случай он решил нанять хорошего боевика. Всякое бывает. И если насчёт меня одного ещё можно спорить, то с поддержкой Куалоны я определённо являюсь вполне весомой силой, самой мощной боевой силой создающегося Альянса, по сути. К слову, у оборотней я тренировался и обращаться с автоматом. Магия магией, а современное оружие тоже штука хорошая, к тому же у меня всё ещё не очень с дальнобойными атаками, так что очень даже может пригодиться. Автомат достать мне оборотни могут без проблем и снабжать патронами обещали». У обоих тел Куалоны тоже есть огнестрел, но обычно она им не пользуется, в немалой степени потому, что носить с собой автомат неудобно, а пистолет в большинстве случаев значительно менее эффективен, чем магический меч. Но поскольку я могу носить в инвентаре хоть ПЗРК, кстати, можно поинтересоваться и контрабандой, оружием и наркотиками заниматься нафиг-нафиг, но вот просто обходить налоги, ничего не имею против. Однако, всё же к теме. В общем, некий археолог, как я понял, не клановый, а как щука из старой уважаемой семьи, хочет пробраться в остатки сооруженного когда-то наизнанке строения, как раз то, что я хочу себе. Охранной магии не замечено, но теней вокруг и внутри порядочно, так что маг решил нанять боевика. Тем более, что бывают и ограбления, а там может найтись и что-то ценное. В общем, вроде бы все понятно, честно и выгодно. Особенно мне. «Тени — это эссенция, а эссенция — это прокачка. Да и трофеи выпадают. А опасность невелика. Конечно, всегда возможно неожиданное развитие. Уж я-то это знаю, но это просто означает, что нужно лучше подготовиться». Несмотря на проделанный апгрейд тела Кэти, на задание со мной в этот раз шла Лионесса. По словам Куалоны, она всё-таки остаётся сильнее, особенно если ей тоже обеспечить бонус другой. Резонно – это все ресурсы клана. Как минимум, пару единиц маны ей сделать можно, тем более, что серебряные кольца она обеспечивала сама. Мана тела складывается с маной самой Куалоны, а поскольку меч способна усиливать свои тела, используя ее, это весьма неплохое вложение эссенции. Вообще, нужно будет дать им несколько недорогих способностей, вроде улучшения реакции. Археолог, что меня не удивило, оказался пожилым – Впрочем, темноволосым, без признаков седины, чисто выбритым и вообще выглядел лет на 40 вместо своих 50 «Меня предупреждали, что вы молоды, но я все же ожидал, что вы будете постарше», заметил археолог. Я пожал плечами. «Если хотите, можете обратиться через пару лет, тогда я точно буду постарше». Археолог Хулио Джозеф Эл Лагре с титулом «Непоседа» усмехнулся. «Не стоит столько ждать. Доверюсь вашему текущему опыту. Отзывы о вас хорошие». Я поднял бровь «Отзывы». Итальянец кивнул и, пробежавшись пальцами по собственному смартфону, продемонстрировал его мне. На экране было досье на клан «Осколки». «Лидер Артём Неконорович Щеглов», «Одарённый экзот», «Точные способности неизвестны», «Боевик», «Зельевар». И так далее. Довольно подробная информация с перечислением текущего состава клана и достижений. Я нахмурился. «Определённо нужно будет выяснить, откуда эта информация в сети». Пока я еще только думаю, как быть с добычей и распространением информации, кто-то уже неплохо этим занимается. И между прочим, это все тот же сайт игры. Хотя информация все же была неполной. К примеру, Куалона не упоминалось Так что если взглянуть трезво, польза больше, чем вреда. Нам же нужна известность. Археолог был проводником, хотя пользовался для путешествия каким-то амулетом. Вернее, даже двумя вдобавок к смартфону я пожалуй тоже с этой добыче подниму автокарту это путь к самостоятельным путешествиям, что очень ценно и вдобавок метод заработка обнесенный стеной каменный дом именно из камней не кирпичный возник посреди тьмы изнанки внезапно причем даже не со сменой зоны просто вдруг раз и он практически перед носом автокарта сообщила маскировочный барьер сам дом выглядел нежилым но в полной сохранности это точно не руины «Пока не вижу теней», — заметил я. «Внутри есть», — отозвался наниматель. «Не уверен, как много и какие именно, но что-то точно есть. Как будем действовать? Вы специалист, вам решать». «Хм. Можно либо идти всем вместе и рассчитывать, что сможем защитить клиента, вполне разумный подход, но если там есть что-то опасное, можем и не успеть. Альтернативно, можно оставить мага снаружи, но если оставить его без охраны, опять же есть риск, что появятся грабители или что-то вылезет наружу, А если оставить охрану, то это распыление сил. Возможно, всё-таки стоило взять с собой и Кэти. На секунду я подумал о том, чтобы оставить на его охрану Урфина, но тут же отказался. Не слишком эффективно и вдобавок открытие карты в рукаве раньше времени. Ладно. Пока просто взгляну. Если что, отступлю. И продолжим уже вместе с Лионессой ход обнаружился немного дальше. Двустворчатые ворота из гладкого серебристого металла. В принципе, я мог бы просто перебраться через стену при помощи веревок, а Лионесса, скорее всего, просто перепрыгнуть. Но ворота все равно были не заперты. Археолог открыл их в прошлый свой визит, тогда же выяснил и наличие внутри теней. В общем, клиент с Лионессой остались снаружи. В том маловероятном случае, если эта подстава, она и его сможет проконтролировать. А я шагнул внутрь. И что еще за... Дом, стоявший в каких-то паре десятков метров от ограды, внезапно оказался в нескольких сотнях метров от меня, за зарослями, когда-то, видимо, бывшими садом. Опять искривление пространства, что ли? В любом случае, сперва следует разобраться с строицей теней, которые ко мне приближаются. Не то чтобы это заняло много времени. Как и большинство встреченных мной теней, они легко развеялись, стоило ткнуть их закрепленным перед походом на веревке обоюдоострым клинком. У оборотней и свой кузнец обнаружился, он мне и изготовил. Хотя в перспективе нужно будет магической версией обзавестись и критический удар взять, возможно. В любом случае, тени распались на эссенцию, и я взглянул на автокарту. По ней я нахожусь на отдельной локации «Дом наизнанке». Ладно, пройдусь, зачищу. Блин, побольше бы таких заданий. За 20 минут я прибил не меньше десятка теней, быстро заполняя сосуд. Пришлось даже рубашку поменять. Старую поглотил. Вроде все. На всякий случай я еще раз обошел вокруг дома, но больше никто не нападал. Пока что теней, которые не пытались бы нападать, мне не встречалось, так что, видимо, действительно закончились. Еще внутри дома нужно посмотреть, но сперва левелап. Сосуд практически полон, и нужно потратить часть его содержимого. «Да, это именно то, что было мне нужно». Четвертый ранг автокарты давал сразу несколько возможностей. Возможность оставления и поиска меток, масштабирование, просмотр карты мира и переключение режимов изнанка «Нормальный мир», обозначенные «Земля-изнанка» и «Земля-мундус». Глядишь, на достаточно высоком ранге и быстрое путешествие появится, но и того, что уже есть, достаточно для самостоятельного путешествия хотя еще придется поучиться пользоваться, но с этими возможностями я уже могу самостоятельно путешествовать на изнанку, а также могу найти любое место, в котором когда-либо был, с момента получения автокарты, во всяком случае. Потешив себя самодовольством, я направился в дом. Кто бы здесь ни жил когда-то, съехал он или она полностью и основательно. Дом был совершенно пуст. Ни охранной магии, ни трофеев, если не считать выпадающих из теней, ни даже мебели. Пусто и голо, только вышеупомянутые тени по углам. Ну, мне и они сойдут. Тщательно обыскав дом и убедившись, что экспо закончилась я на всякий случай еще раз прошелся по саду. Травки тоже трофеи. Но больше никого так и не попалось. Похоже, можно вести клиента. У Лионессы, вернее Куалоны, Было явно скверное настроение. Она была какой-то дерганой и раздражительной, и даже археолог посматривал на нее с опаской. Впрочем, оказавшись рядом со мной, она быстро успокоилась. М -м -м, похоже, она основательно подсела на ауру. «Для меня это к лучшему, наверное, но как-то неприятно. Словно случайно ударил кого-то. Наверное, стоит с ней об этом поговорить. «Дом чист», — сообщил я нанимателю, — «и пуст. Разве что вы найдете какой-то тайник». А так ничего нет, теней я вычистил, а вещей никаких не было». «Сам дом тоже представляет интерес», — улыбнулся Мак. «Да и про тайники вы верно заметили. По моему опыту они есть всегда. Хотя обычно пустые. Когда хозяин покидает столь обустроенное место, то старается забирать самое ценное. И судя по тому, что можно видеть, он обвел окрестности рукой. Этот дом покидали не в спешке». «Разрушение незаметно», — согласился я, «хотя всякое возможно». Хотя я вроде бы все зачистил, но продолжал следить за окружением. Никто не говорил, что не могут появиться новые тени. Скорее наоборот, наверняка появятся. Клиент тем временем внимательно изучал все вокруг. Совершенно непонятно, что там можно было увидеть, но я же не специалист. Да и, возможно, он использует какую-то магию. Как бы там ни было, первый результаты его усилия принесли довольно быстро. Небольшой тайничок в полу, пустой, впрочем. Хотя не совсем. Там остался обрывок бумаги с печатным текстом. Английский язык. Маг удовлетворенно хмыкнул и пинцетом извлек трофей, положив его в извлеченную из рюкзака небольшую плоскую банку. Вот действительно настоящий маг, охотник за артефактами. В изначальном значении этого слова. Таким образом, мы прошлись по всему дому. Мой клиент обнаружил еще три тайника, все пустые, хотя в одном обнаружилась красная нитка. Как и бумажка, этот трофей оказался бережно перенесен в отдельный сосуд. «И зачем вы этим занимаетесь?» – осведомился я. «Не подумайте, что я считаю глупостью, просто для меня смысл не очевиден, так что любопытно. То, что я нашел – реальные объекты, так что можно будет выяснить время их изготовления, а там, глядишь, удастся и узнать, кому принадлежал этот дом», – отозвался Мак. «Я работаю над тем, чтобы в истории не оставалось белых пятен. По большей части мои исследования не имеют практической выгоды, но я убежден, что самой сильной стороной магического сообщества Земли является наша открытость в обмене информацией. Относительная, конечно, но в сравнении с другими мирами – несомненная. И я тоже вношу в это небольшой вклад, восстанавливая утраченное. Да и просто мне это интересно. Он улыбнулся. «Повидать мир и выудить на свет его тайны», – хмыкнул я. «В точку!» – взмахнул рукой археолог, наставив на меня указательный палец. «Хотя на 90% моя работа состоит из тщательного анализа трофеев и рытья в справочниках и архивах, это все равно интересно. А поскольку жизнь у магов, истории которых я занимаюсь, бывает довольно насыщенная, временами натыкаюсь на действительно интересные вещи». «Магический детектив-археолог доктор Хулио Иллагрия», — усмехнулся я. «Все верно, за исключением доктора», — отозвался он, снова улыбнувшись. «А теперь посмотрим за домом». «Пока у меня очень мало указаний на то, кому принадлежал этот дом. Но сам факт наличия столь основательного жилища на изнанке говорит о том, что это был сильный и влиятельный маг», рассказывал Элагрия, пока мы спускались. «А значит, и информация о нем может быть значимой. А что насчет, не знаю, наследников?» — осведомился я. «В смысле, кому формально этот дом принадлежит сейчас?» «Никому», — пожал плечами маг. «Он брошен так, что, в принципе, любой желающий может забрать себе». «Владельца нет ни один десяток лет, это можно сказать с уверенностью, так что вряд ли появится кто-то с претензиями». «Понравился?» — я кивнул. «Если бы еще он находился в одной из зон моего города...» «Ну, это решаемо», — заметил археолог. «Если хотите, после того, как я полностью изучу дом, могу дать контактные данные специалиста. Заодно разберемся, что притягивает теней». «Получено задание. Тайна пустого дома». М «Да». «Разумеется», — кивнул я. Пока мой клиент изучал дом, в сад действительно подтянулись новые тени. Ну, я-то только за. С этих добычи не было, но эссенция сама по себе достаточная добыча. Археолог лишь бросил короткий взгляд на то, как я расправляюсь с тварями, метровая клякса с плывущим в ней звездным небом, ползучая отрубленная рука и соломенное чучело, и принялся ковыряться в густой траве за домом. Довольно хмыкнул. Определенно что-то нашел. Нашел он люк, ведущий в погреб. Впрочем, погреб тоже оказался пуст, там остались лишь начерченный на полу магический круг и одиноко свисающие с железки протянутые меж стен колбаса. Макс фотографировал все на смартфон, но колбасу трогать не стал. «Еще немного, и пока что закончим», — сообщил он. «Но нам еще нужно будет вернуться, когда я проверю первые результаты». Я кивнул. «За это время тут наверняка появятся новые тени, так что я не возражаю». Новые тени успели появиться уже к тому времени, когда мы выбрались из погреба. Эти выглядели просто как здоровенные змеи, только зубастые, в смысле полная пасть зубов. Одна еще и хвостом трещала постоянно. Ну, и сдохли так же легко, как и предыдущие тварюшки. Но более выгодно. Гремучка оставила дроп Опа! Книга? Предметы не из разряда материалов выпадают очень редко. Я сделал шаг, чтобы подобрать трофей, но меня опередил наниматель». «Использование теней для хранения предметов», — пробормотал он, осторожно раскрывая книгу. «Интересный подход, но объясняет их присутствие». «Так-так, я не думаю, что книга настоящая», — заметил я. «Скорее всего, это сработала моя способность». «На первый взгляд, дневник вполне настоящий», — отозвался Макк. Поверьте, я сталкивался и с более экзотическими методами оставить памятку о себе, чем столь остроумное применение чудотворства для рематериализации предмета. Даты тоже совпадают с найденной газетой. да Ну, если вы так говорите, неуверенно пожал плечами я. Я так и не понял, был ли дневник настоящим, запрятанным владельцем дома, случайным трофеем, сгенерированным добычей, Или моя странная магия и вовсе создала предмет, способный завершить полученное задание? Не возьмусь утверждать, что это невозможно. В любом случае, клиент был доволен и, как и обещал, снабдил меня контактной информацией специалиста по этой самой рематериализации, коей я незамедлительно и воспользовался, выйдя с изнанки. «Значит, перетащить дом из одной зоны изнанки в другую?» – осведомился собеседник. «Совершенно верно. Мне сказали, что вы специалист по подобным делам», — согласился. «Я чувствую себя довольно глупо. Специалист по перетаскиванию домов». «Хулио Илагрия со мной уже связался». «Ладно, 300 фунтов за осмотр. Цену самого переноса назначу по итогам. Ну и место лучше заранее подготовьте». Я печально вздохнул. Деньги утекают сквозь пальцы. Дерут маги немилосердно. Впрочем, на зачистке дома я тоже неплохо разжился. части эссенции можно и продать, если что». Хорошо, мистер Джонс, обсудим детали. Деталей было порядочно, от встречи и доставки на место, до взаимодействия с арабом-барьерщиком на моем конце, но все это вполне решаемо, как и вопрос оплаты. Главное, мои фантазии реально начинают обретать плоть. Блин, действительно, кто действует, тот добивается. Хотя главное все-таки наличие способностей. Не было бы у меня магии, все еще развозил бы выпечку по городу. Блин, у нас на Земле и двух месяцев не прошло, а уже совсем другая жизнь. И привык уже вроде, но все равно стоит об этом задуматься. Удивляюсь. Когда мы с археологом и рематериализатором снова посетили дом, там была всего одна тень, что вроде бы подкрепляло предположение Элагрии, но я все же сохранил сомнения. В любом случае, британец согласился взяться за работу и даже сделал скидку в обмен на работу по зачистке с моей стороны. Блин, работа боевика оценивается намного ниже. Хорошо, что у меня есть и мирные навыки. В любом случае, прогресс был и прогресс хороший. С барьерщиком тоже каких-то проблем не было, оба мага делали свою работу, так что мне оставалось только дождаться ее завершения. А пока, пожалуй, устрою себе выходной». Впрочем, сперва я все-таки побеседовал с Куалоной. В итоге она неохотно согласилась, что ей следует провести какое-то время вне моей ауры и вообще стараться контролировать себя, так что отбыла с Лионессой. Хотя все равно придется встречаться, ей же необходимо контролировать служанку.